у нее на глазах слезы выступили руби выпуталась из объятий хальса и протянула руки к подарку какой восхитительный шелк будто пламя в ее руках и на сердце так же горячо я согласна шепнула изо всех сил стараясь не расплакаться не маленькая ведь но у меня ничего нет ни дома ни сбережений ни образования только костюм который сейчас на мне и руби тяжело вздохнула самая обыкновенная нищенка а по шее и вдоль позвоночника снова хлынули мурашки. Теперь она знала, что это отражение тех чувств, что испытывали ее альфы. Теплое хорошо, холод — плохо, а сейчас было жарко. Не знал, что наша любимая человеческая женщина может быть такой глупой. Ласково проворковал хельк Надо бы ее успокоить, да, брат? — облапил Хальс. А Робби не протестовала, да и не могла. Услышав такое долгожданное... И очень нужное слово — любимое.